Геллерт. Конь верховый. Верховый гордый конь, Увидя клячу в поле, В работе под сахой, И в неге не такой, И не в уборе, И не в холе, Какую гордый конь у барина имел, С пренебрежением на клячу посмотрел, Пред клячую крестьянскую бодрился, И хвастал, чванился, И тем и всем хвалился. Что говорит он кляче той? Бывал ли на тебе убор, когда такой, Каков убор ты видишь мой? И знаешь ли, меня как всякой, почитает, Всяк, кто мне встретится, дорогу уступает, Всяк обо мне твердит и всякий похваляет, Тебя же кто на свете знает? Несносно клячись, спесь коня. «Пошел хвостун», ему на это отвечает, «оставь спокоим ты меня. Тебе со мной считаться и мною насмехаться? Не так бы хвастать ты умел, когда бы ты овса моих трудов не ел».